Ростислав, между тем, прибежавший в Смоленск, успел собрать войско и вышел против дяди. Но мы видели, что Ростислав не был похож на брата отвагою. Видели также, что он не был охотником и до споров с дядьми. И потому послал к Юрию просить мира. «Батюшка», — велел он сказать ему, — «кланяюсь тебе, — ты и прежде до меня был добр, и я до тебя». И теперь кланяюсь тебе, дядя, мне вместо отца. Юрий отвечал, — Правду говоришь, сын. С Изиславом я не мог быть, но ты мне свой брат и сын. После этой пересылки дядя с племянником поцеловали крест на всей любви, по выражению летописца, и Юрий отправился к Киеву, а Ростислав — в Смоленск. Вероятно, что необходимость спешить в Киев и Большое войско Ростислава также имели влияние на миролюбие дяди. Недалеко от Стародуба встретил Юрий Сват, его и старый союзник Святослав Ольгович. Приехал к нему и Святослав Всеволодич с повинную. — Совсем обезумел я, — говорил он Юрию, — прости. По просьбе дяди Ольговича Юрий помирился со Всеволодичем, заставив его поклясться не отступать от себя и от дяди, после чего все трое пошли к Чернигову. Не доходя еще до города, Святослав Ольгович послал в Киев сказать Давыдовичу, — Ступай, брат, из Киева, идет на тебя Юрий, ведь мы оба с тобою позвали его. Но Давыдович не слушался. Тогда Святослав в другой раз послал к нему из Чернигова: ступай из Киева, идет туда Юрий, а я тебе Чернигов уступаю ради христианских душ. Изеслав все не хотел выйти из Киева, потому что этот город сильно понравился ему, говорит летописец. Наконец сам Юрий послал сказать ему: мне отчина Киев, а не тебе. Без права и без особенного народного расположения Давыдович не мог более оставаться в Киеве и потому послал сказать Юрию, «Разве я сам поехал в Киев? Посадили меня киевляне, Киев твой, только не делай мне зла». Юрий помирился с ним, 1156 год, и вошел в Киев с четырьмя старшими сыновьями, которых посажал около себя Андрея в Вышгороде, Бориса в Турове, Глеба в Переяславле, Василька на Поросье. На Волыне сидели Мстиславичи, Владимир с племянниками Мстиславом и Ярославом, Первый, как видно, успел помириться с Юрием, обещая действовать заодно с ним против племянников, на которых Юрий послал старого союзника своего и врагам Стеславичи Юрия Ярославича с внуками брата его Вячеслава. Они прогнали Мстислава из Пересопницы в Луцк. Но и здесь он не мог долго оставаться спокойным. Юрий велел идти на Луцк зятю своему Ярославу Галицкому. Тогда Мстислав, оставив брата Ярослава в Луцке, сам ушел в Польшу за помощью. Галицкий князь вместе с Владимиром Мстиславичем подошел к Луцку, но, постоявший несколько времени под городом, ушел, ничего не сделав ему. Юрий не мог продолжать войны с Изяславичами потому что Черниговский Давыдович, в надежде на вражду Юрия с остальными Мономаховичами и на нерасположение к нему народа в Руси, не оставлял своих притязаний. Немедленно по приезде в Чернигов он уже начал уговаривать Святослава Ольговича к войне с Юрием. Но тот удовольствовался тем, что отобрал у племянника Святослава Всеволодыча три города — Сновск, Карачев, Воротынск, давшие ему взамен какие-то три похуже, и не захотел вооружиться против старого союзника. Юрий, вероятно, знал о замыслах Давыдовича. С другой стороны, беспокоили его половцы. И потому он послал в Смоленск сказать Ростиславу Мстиславичу «Сын, приезжай сюда, а то мне...» не с кем удержать русской земли. Ростислав приехал к нему и устроил мир между дядей и племянниками своими. Причем Владимир Мстиславич и Ярослав Изиславич имели личное свидание с Юрием. Но Мстислав Изиславич не поехал из страха, что киевский князь схватит его. Уладившись теперь со своими, Юрий послал сказать Давыдовичу решительно — «Приходи к нам на мир, а не придешь, так мы к тебе придем». Давыдович, видя, что все Мономаховичи в соединении, испугался и приехал вместе с Святославом Ольговичем на съезд, где уладились. Юрий дал им по городу на западной стороне Днепра, Давыдовичу — Корецк, на Волыне, Ольговичу Мозырь в Туровской области. Кроме того, Юрий женил сына своего Глеба на дочери Изяслава Черниговского. Казалось, что после этого мир должен был водвориться во всех властях русских. Но вышло иначе. В разных концах обнаружилась борьба с тем же характером, с каким велась она незадолго прежде — обнаружились усобицы между племянниками и детьми. Так, в Черниговской волости племянник Изяславов, Святослав, сын старшего брата его Владимира, вероятно, будучи недоволен волостью, полученной от дяди, выбежал из Березова в окрестностях Чернигова во Вщиж, захватил все города по Десне, и, отступив от родного дяди, отдался в покровительство Ростиславом Мстиславича Смоленского. Святослав Всеволодич также встал против дядей. Последние пошли было против племянников, но заключили с ними мир, неизвестно на каких условиях. В то же время подобное явление обнаружилось на Волыне, Мы видели, что здесь сидел Владимир Мстиславич с двумя племянниками, Мстиславом и Ярославом Изиславичами. Мстислав, по примеру отца, думал, что голова Владимира не идет к старшему месту, ибо Владимир, хотя был ему и дядя, но, вероятно, даже моложе его летами, и притом был сыном мачехи Изиславовой, второй жены Мстислава Великого, почему и называется в летописи относительно Изиславичей не дядею Стрыем, но Мачешичем. Владимир родился в 1132 году, следовательно, в описываемое время, в 1152 году, ему было только 24 года».